Глава девятнадцатая. Уставившись в пустоту, матиас скрутил ложечкой в кружке с кофе. Антуан присел рядом и отнял ложку. «Ты что, плохо спал?» — спросил он. лэй спустился из своей комнаты и сел к столу. «Ну что она там застряла, моя дочь? Мы опоздаем в школу». «Она вот идет», — сообщил Луи. «Говорят, не вот идет, а сейчас идет», — поправил его Матья, повышая голос. Он поднял голову и увидел, как Эмили съезжает по перилам. «Немедленно слезь оттуда!» — зарал Матиас, вскакивая на ноги. осупившись девочка забилась в угол дивана в гостиной. «Сил моих больше нет с тобой!» — продолжал орать ее отец. «Немедленно садись за стол!» Эмили послушалась и с дрожащими губами уселась на стул. «Ты совершенно избаловалась! Тебе все надо повторять по сто раз, и мои слова больше до тебя не доходят!» — продолжал Матиас. Сбитый с толку Луи вопросительно глянул на отца. Тот взглядом посоветовал ему притвориться прозрачным. «И не надо на меня смотреть с таким видом!» — горячился Матиас, распаляясь все больше. «Ты наказана! Сегодня вечером, когда вернешься, домашние задание ужин и немедленно спать. Никакого телевизора, ясно?» Девочка ничего не ответила. «Ясно или нет?» не отступал Матиас, еще больше повышая голос. «Да, папа», пролепетала Эмили с полными слез глазами. Луи взял свой ранец, испепелил Матиаса взглядом и потащил подругу к выходу. Антуан без единого слова забрал из вазочки ключи от машины. Доставив детей в школу, Антуан припарковал свой Остин дверей книжного магазина. В тот момент, когда Матиас вылезал из машины, он придержал его за локоть. «Я хорошо понимаю, как тебе сейчас скверно, но ты слегка перегнул с дочерью этим утром. Когда я увидел, как она забирается на перила, я испугался. Здорово испугался, можешь мне поверить. Если у тебя головокружение, это не значит, что она шага не может ступить без твоего позволения. Кто бы говорил?» Ты напяливаешь на своего сына свитер всякий раз, когда холодно тебе. А что, я действительно здорово раскричался? Нет, ты действительно здорово разорался. Обещай мне одну вещь. Прогуляйся как следует. Побегай еще разок по парку после обеда. Тебе это и правда необходимо. Антуан дружески хлопнул его по плечу и направился на работу. В час дня Антуан пригласил Маккензи пообедать в ресторане Ивонны. Для начала, — заявил он, — они захватят с собой рабочие чертежи, которые доделал Маккензи, и воспользуются случаем, чтобы проверить последние детали на месте. Когда они сидели за столиком в зале, подошла его Ионна и позвала Антуана к телефону. Тот извинился перед своим сотрудником и подошел к телефону на стойке. «Скажи мне правду, думаешь, Эмили может меня разлюбить?» Антуан глянул на трубку, и повесил ее, ничего не ответив. Он не стал отходить от аппарата и оказался прав, потому что телефон снова заверещал. Он послушно снял трубку. «Ты меня достал, Матес». «Простите, нет, днем мы столики не резервируем». «Да, благодарю вас». Под заинтригованным взглядом Ивоне он осторожно положил трубку на место. Антуан направился обратно к столику, но тут же совершил полный поворот кругом, потому что телефон опять зазвонил, и Вонна протянула ему трубку. «Не говори ничего и выслушай меня», — взмолился Матиас, который метался по своему книжному магазину. «Сегодня вечером ты отменишь наказание, а я вернусь попозже и что-нибудь придумаю». Едва договорив, Матиас разъединился. По-прежнему прижимая трубку к уху, Антуан изо всех сил старался сохранить спокойствие. А поскольку она не спускалась с него глаз, ему тоже пришлось что-то придумывать. «Никогда больше не смей меня дергать во время совещания», заявил он, в свою очередь бросая трубку. Сидя на скамейке, Даниэль отложила в сторону кроссворда и принялась вязать детский костюмчик. Она потянула за шерстяную нить и спустила очки на кончик носа. Напротив нее София, сидя по-турецки на лужайке, Играла в карты с Эмили и Луи. У нее разболелась спина, она извинилась перед детьми и встала, чтобы немного размять ноги. «Что такое с твоим отцом в последние дни?» тихонько спросил Луи у Эмили. «Думаю, это из-за той журналистки, которая приходила к нам ужинать». «А что именно у них приключилось?» поинтересовался мальчика и сделал ход. «Твой папа у них приключился, и моя мама» ответила девочка и открыла свои карты. Матья с торопливым шагом двигался по аллее парка. Он открыл пакет из булочной, достал оттуда слойку с изюмом и впился в нее зубами. Внезапно он замедлил ход, и выражение его лица изменилось. Спрятавшись за деревом, он решил понаблюдать за открывшейся перед ним сценой. Эмили и луи хохотали от всей души. Стоя на четвереньках в траве, Софи щекотала то одного, то другого. Она распрямилась, чтобы задать им вопрос. «Сюрприз из восьми букв?» «Карусель!» — воскликнул Луи. Как по волшебству, в ее ладони оказались два билетика. Она поднялась на ноги и махнула детям, призывая их идти за ней к карусели. Луи двинулся последним, услышал свист и оглянулся. Из-за ствола дерева высунулась голова Матиаса. Он жестом попросил мальчика тихонько подойти к нему. Луи быстро глянул на дам, шагавших впереди него, и подбежал к скамейке, где его уже ждал Матес. « «Ты что здесь делаешь?» — спросил мальчик. «А что здесь делает Софи?» — вопросом на вопрос ответил Матес. «Я не могу тебе сказать, это секрет. Подумать только. А когда я заметил, как один маленький мальчик отодрал чешуйку у динозавра в музее, я никому ничего не сказал». «Ну, это же совсем другое дело. Динозавр-то и так мёртвый». «А почему это секрет, что Софи здесь?» — настаивал Матьяс. «В самом начале, когда ты разошёлся с Валентиной тайком приходил повидаться с Эмили в Люксембургский сад, это же тоже был секрет, верно?» «А, понимаю», — протянул Матьяс. «Да нет, ничего ты не понимаешь. С тех пор, как вы поругались Софи, она по нас скучает. Я тоже по ней скучаю». Мальчик вскочил. «Ладно, мне надо идти, не заметят, что меня нет». Луи отошел на несколько шагов, но Матиас окликнул его. «Наш разговор тоже секрет, договорились?» Луи кивнул и подтвердил обещание, торжественно приложив руку к сердцу. Матиас улыбнулся и кинул ему пакет с выпечкой. «Там остались две плюшки с изюмом. Поделишься с моей дочкой?» Мальчик глянул на него с сожалением. «И что я скажу, Эмили, что твои плюшки на дереве выросли? Старик, ты действительно совсем не умеешь врать!» Он бросил пакет обратно и удалился, покачивая головой. Вечером, вернувшись домой, Матиас застал Эмили и Луи перед телевизором. Шли мультфильмы. Антуан готовил на кухне ужин. Матиас направился к нему и скрестил руки на груди. «Может, я что то не понимаю?» — вопросил он, указывая на включенный телевизор. «Я что сказал?» Оторопевший Антуан поднял голову. «Никакого телевизора! Получается, что я говорю, что не говорю, всем все равно? но ну, это уж слишком!» — возопил он, воздев руки к небесам. С дивана Эмили и Уи наблюдали за сценой. «Мне бы все-таки хотелось, чтобы в этом доме относились с уважением и ко мне, и к тому, что я говорю. И когда я принимаю какое-то решение относительно детей, я рассчитываю на твою поддержку». А то здорово получается. Один все время наказывает, а другой добренький и все разрешает. Антуан, который до того не сводил с Матиаса глаз, даже перестал помешивать свою рагу. «Это проблема согласия в семье», — провозгласил матеас запустив палец в кастрюлю и подмигнув при этом другу. Антуан стукнул его ложкой по руке. Инцидент был исчерпан, и все расселись за столом. После ужина Матиас поднялся уложить Эмили. Он прилег рядом с ней и рассказал самую длинную историю из всех, какие знал. Теодор, кролик, наделенный волшебными свойствами, увидел, как в небе орел летает кругами. У бедной птицы с самого рождения одно крыло было короче другого, на несколько перьев. Эмили засунула большой палец в рот и прижалась к отцу. «Ты спишь, моя принцесса?» – прошептал Матиас. Он тихонько сполз с кровати. Встав на колени, он погладил волосы дочки и долго смотрел, как она спит. Одну руку Эмили положила на лоб, другая так и осталась в руке отца. Время от времени ее губы вздрагивали, словно она собиралась что-то сказать. «Как же ты на нее похожа!» — пробормотал Матьес. Он прикоснулся поцелуем к ее щеке, сказал, что любит ее больше всех на свете и бесшумно выскользнул из комнаты. Антуан в пижаме лежал в кровати и мирно читал. В дверь постучали. «Я забыл забрать костюм из химчистки», — сказал Матьеас, просовывая голову в приотворенную дверь. «Я забрал, он висит у тебя в шкафу», — ответил Антуан, возвращаясь к началу страницы. Матеас подошел к кровати и растянулся поверх одеяла. Потом взял пульт и включил телевизор. «Удобный у тебя матрас, такой же, как у тебя». Матесс подтянулся и взбил подушку, чтобы другу было удобнее. «Я тебе не мешаю?» — поинтересовался он. «Мешаешь. Видишь, а потом ты жалуешься, что мы никогда не разговариваем». Антуан отобрал у него пульт и выключил телевизор. «Знаешь, я думал о твоём головокружении. Это не такая уж случайная проблема. Ты боишься взрослеть, боишься двигаться вперед. Именно это тебя парализует в том числе и в отношениях с другими людьми. С женой ты боялся быть мужем, а иногда даже с дочерью боишься быть отцом. Когда в последний раз ты что-то делал ради другого, а не ради себя?» Антуан нажал на выключатель лампы и повернулся на другой бок. Матиас посидел несколько минут молча в темноте. Наконец встал и перед тем, как выйти из комнаты, пристально взглянул на друга. «Знаешь что?» «Совет за совет. Мне тоже есть, что тебе сказать, Антуан. Впустить кого-то в свою жизнь значит разрушить стены, которые ты возвел для собственной защиты, а не ждать, пока другой эти стены проломит». «Почему ты мне это говоришь? Разве я не снес стену?» — закричал Антуан. «Нет, это сделал я, но сейчас я о другом». «Какого размера были башмачки?» «В магазине для новорождённых!» И дверь захлопнулась. Антуан не спал всю ночь, ну, или почти всю. Он снова зажёг лампу, достал из прикроватной тумбочки листок бумаги и принялся писать. И только под утро, когда послание было окончено, сон сморил его. Матиас тоже не спал всю ночь, или почти всю. Он тоже зажёг свет и тоже заснул только под утро, приняв несколько решений.